Я безмолвно глазел на нее, будто передо мной была какая-то уникальная, точная машина, о которой раньше мне приходилось столько слышать. И правда, Сима Мото. Как это может быть? Ведь я столько о ней думал и уже не надеялся, что мы еще когда-нибудь встретимся. Костюм у тебя что надо, сказала она, очень тебе идет. Я ничего не мог сказать. Слова застряли в горле и только кивнул в ответ. Гадима, ты такой симпатичный теперь, лучше, чем раньше, крепкий, солидный мужчина. Это из-за плавания выдавил я, наконец, еще в школе начал заниматься и все плаваю. Хорошо уметь плавать, я с детства мечтала. Да, любой может научиться. Как только эти слова слетели с языка, я тут же вспомнил о ее ноге. «Что ты несешь, идиот?» Я растерялся, хотел сказать что-нибудь поумнее, но ничего не придумал. Полез в карман брюк за сигаретами и вспомнил, что бросил курить пять лет назад. Симамото наблюдала за моей суетой, ничего не говоря. Потом подняла руку, подзывая бармена, и с улыбкой заказала еще дайкири. Она всегда улыбалась, когда... Кого-то о чем-нибудь просила. Улыбалась так приветливо, что хотелось взять и унести ее улыбку с собой. Будь на ее месте какая-нибудь другая особа, боюсь, от ее улыбочек мне бы стало тошно. Но когда улыбалась Симамото, казалось, весь мир улыбается вместе с ней. «А ты все так же любишь голубой цвет», — проговорил я. «Да, голубой, мой любимый. Хорошая у тебя память». Я почти все про тебя помню. Помню, как карандаши точишь, сколько сахару в чай кладешь. Ну и сколько. Два куска. Она чуть прищурилась и посмотрела на меня. «Скажи, Хадима, зачем ты тогда следил за мной?» «Восемь лет назад». «Я точно не знал, ты это или нет», — вздохнул я. «Походка» точно как у тебя, и в то же время что-то не твое, чужое. Я сомневался, вот и стал за тобой следить. Хотя нет, следить — не то слово. Думал, как бы улучшить момент и заговорить. Что ж не заговорил? Почему прямо не подошел и не убедился? Так быстрее вышло бы? «Не знаю», — ответил я, — «что-то меня удержало. Да я бы и сказать ничего не смог». «Я тоже не сообразила, что это ты», — сказала Симамото, покусывая губы. «Подумала, надо же, какой тип вывязался». Испугалась, правда. Мне стало очень страшно. И только когда села в такси и перевела дух, меня вдруг осенило. «А вдруг это Хадима? симамото «Симамото-сан, я в тот-то день кое-что получил». Не знаю, какие у тебя отношения с тем человеком, но...» Она приложила к губам указательный палец и слегка покачала головой, будто хотела сказать. «Не будем об этом хорошо. Никогда больше не спрашивай. Ты женат?» — решила сменить тему Симамото. «Двое детей, девочки. Маленькие еще». «Здорово. Ты, наверное, прекрасно смотришься вместе с дочками. Мне так кажется. Почему? Даже не знаю. Это не объяснишь» интересно просто мне так кажется улыбнулась симомота зато в семье ни один ребенок я не нарочно как то само собой получилось ну и как ощущение все таки две дочки странно как то у старшей в детском саду больше половины детей одиночки ни братьев ни сестер не то что в наше время в детстве в городах сейчас почти у всех по одному ребенку мы с тобой слишком рано родились «Наверное, — сказал я и рассмеялся, — а теперь остальное человечество нас догоняет. Дома дочки все время вместе играют. Смотрю и удивляюсь. Они совсем иначе растут. Маленький я всегда играл один и думал, все дети так играют». Трио закончило карковада, посетители захлопали. Ближе к ночи музыканты играли как-то душевнее, отдавали больше тепла. В перерывах пианист потягивал из стакана красное вино, басист курил. Симамото пригубила коктейль и заговорила. «Знаешь, по правде сказать, я сильно сомневалась, стоит ли мне сюда идти. Почти месяц колебалась, мучилась. листала какой-то журнал, вижу, про тебя написано. Оказывается, у тебя бар в этом районе. Сначала я подумала, что в журнале что-то перепутали. Не могла представить тебя за таким занятием. Не твой профиль». Но имя было твое, фотография тоже твоя. Выходит, и вправду ты очень рада была снова тебя увидеть, хоть и на фото. Но стоит ли нам встречаться, я не знала. Мне казалось, это ни к чему. Может, так было бы лучше нам обоим. Довольно с меня и того, что ты жив-здоров. Я слушал ее молча. И все-таки, раз уж ты отыскался... Я решила сюда заглянуть. Пришла, села и тут же тебя увидела. Сижу и думаю, если он меня не узнает, значит, уйду потихоньку. И все. И вот не вытерпела. Все же столько не виделись. Надо подойти, поздороваться. «Но почему?» — спросил я. «Я имею в виду, почему ты решила, что нам лучше не встречаться?» Симамота задумчиво провела пальцем по краешку стакана. «Подумала, что ты начнешь меня обо всем расспрашивать. Замужем ли я? Где живу? Чем эти годы занималась? Ведь так, но это же естественно!» «Да-да, естественно. Тебе не очень хочется об этом говорить, да?» Она растерянно улыбнулась и кивнула. Казалось, у нее тысячи разных улыбок. «Ты прав, не хочется. А почему не спрашивай?» не хочу о себе рассказывать странно это конечно можно подумать я нарочно туманно напускаю изображаю себя что то поэтому и сомневалась нужно ли нам встречаться боялась показаться надутой неестественной вот из за чего не хотела сюда идти а еще из за чего еще разочароваться боялась я посмотрел на стакан в ее руке Перевел взгляд на прямые, спадавшие до плеч волосы, тонкие красивые губы. Заглянул в глубокие темные глаза. Из-за складочек над веками лицо казалось глубокомысленным. Они почему-то напомнили прочерченную очень далеко линию горизонта. «Ты мне в детстве очень нравился, и не хотелось разочароваться при встрече. Ты разочарована?» Симомота легко качнула головой. Я сидела и наблюдала за тобой. Сначала это показался чужим, такой большой в костюме, но потом пригляделась и поняла: нет, это Хадима, тот самый Хадима из детства. И знаешь, что интересно? Я заметила, что твои манеры, движения ничего почти не изменилось, осталось как у двенадцатилетнего мальчишки, разве? Я попробовал выдавить из себя улыбку, но получилось как-то не очень. Руки, глаза, привычка барабанить почему-нибудь кончиками пальцев, упрямо хмурить брови, все как раньше. Ничего в тебе не изменилось, хоть и костюм от Армани надел. Нет Армани, поправил я, рубашка и галстук от Армани, а костюм нет. Симамото улыбнулась. Я давно мечтал увидеть тебя, встретиться, поговорить. «Я так много хотел тебе сказать, и я хотел тебя видеть», — сказала она, — «но ты все не приходил, понимаешь или нет? Я очень тебя ждала, когда вы в другой город переехали. Но почему ты не приезжал? Знаешь, как мне было грустно. Все, — думала я, — завел на новом месте новых друзей и забыл меня совсем» симомота вдавила сигарету в пепельницу. Ее ногти, тщательно отполированные, покрытые прозрачным лаком, напомнили мне миниатюрные украшения. Очень изящные и незаслуженно недооцененные. «Я боялся». «Боялся?» — спросила она. «Чего? Кого? Уж не меняли? Нет, не тебя. Боялся быть отвергнутым». Я же еще мальчишкой был, и до меня не доходило, что ты можешь меня ждать. А вдруг пошлешь меня куда подальше? Вот чего я боялся. Как бы ты ни подумала, что я навязываюсь, так и перестал к вам ходить. Стало казаться, раз уж все так плохо, пусть хоть добрые воспоминания останутся, когда мы дружили, были вместе. Чуть наклонив голову, симомота катала на ладони орешек кешью.